Привезли их к нам. Да так у воротиц-то и сложили. Даже класть-то еще негде было у нас. Вдруг, глядим, приезжают к нам из Сарова следователи-монахи обыскивать нас, броняться. Ваш Серафим все таскает, говорят они. Кряжи увез. Показывайте сейчас, где они у вас спрятаны. Чудеса. Показали мы лежащие у ворот столбики. Вот, говорим мы,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 Что отец Серафим незадолго до своей кончины говорил ей: У вас, матушка, первоначальница-то, мать Александра, больших и высоких лиц была, я и поднес ее стопы лобызаю. Вот она обитель заводила, а я возобновлю. Она почивать в мощах у вас будет, матушка. Старица Устинии Ивановне, впоследствии монахини Иларии.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 и пять дочерей. Собственноручная запись о семь мужей Вселенной оканчивается следующим послесловием: Имя отца Серафима мы и поднесем в нашем сердце, глубоко сохраняем и на каждой панихиде поминаем его со своими родными.